Франциск Осиский и Францисканский орден. Итальянец Джованни Бернардоне происходил из зажиточной купеческой семьи. Получив хорошее образование, он вел образ жизни, который соответствовал его сословию. По преданию, Джованни однажды проезжал мимо прокаженного, когда внезапный порыв сострадания к ближнему заставил его подойти и поцеловать больного. Джованни решил отказаться от мирских благ, и посвятить свою жизнь добрым делам. Он дал обет полной бедности и стал нищим отшельником. Он отказался от владения любым имуществом, не брал в руки денег. С 1206 года Франциск из Ассизи 1181-1226, стал проповедовать евангельскую бедность. Отшельническая молитва уступила место проповеди, и именно это стало самым важным в его деятельности, принеся будущему святому всемирную славу. Странствующий проповедник Франциск Асиский побывал во Франции, Испании, Египте, Палестине. Он взвел бедность в положительный идеал, вытекающий из идеи следования примеру бедного Христа. Франциск заменил монаха-отшельника, монаха-монастырского, миссионером, отрекшимся от мира, но оставшимся в миру, призывая его к покаянию и добру. Франциск сострадал, но не скорбел. Его обаятельная, поэтическая и жизнерадостная натура, видевшая живую душу во всем живущем, существующем, растущем, преобразовывала сострадание в сочувствие и любви. Все явления одушевленной и неодушевленной природы Франциск Осиски называл братьями и сестрами. Образ бедного и страдающего Христа был содержанием его жизни и направлением его деятельности. Сам покаянием, отрекшись от мира, Франциск призывал к покаянию людей. Его покаяние соединялось с глубоким смирением. Франциск никого никогда не осуждал и призывал к евангелическому совершенству. Его деятельность поднимала и усиливала религиозный энтузиазм народа, жившего в тяжелейших условиях постоянной борьбы за существование, за выживание, в условиях войн и постоянных конфликтов Средневековья. В 1207-1209 годах вокруг Франциска сложился круг соратников. В Риме с Франциском из сизи встретился Папа Иннокентий III, который проницательно оценил искренность и крепость его веры. Папа утвердил создание ордена францисканцев, которые должны были стать монахами со своим уставом и подчиняться Святому Престолу. Иннокентий III признал за францисканцами право на проповедование бедности. Он принял их на службу церкви, взял с Франциска обед послушания Ватикану и дал его соратникам Танзуру, сделав их монахами. Небольшие миссии францисканцев разошлись по всему миру с проповедями. Ежегодно в Троицу миссии возвращались к шалашу Франциска у часовни Парцинкулы, где строили и свои шалаши. Сборы членов Ордена Францисканцев стали называться генеральными капитулами. В 1219 году у Франциска собирались уже пять тысяч братьев. Франциск возражал против того, чтобы у францисканцев были церкви и монастыри. В 1219 году он совершил путешествие на восток, где проповедовал турецкому султану. Вернувшись, Франциск увидел первый построенный монастырь своего ордена. Папа уговорил его уступить. Франциск Оссийский в совете с соратниками написал устав своего ордена, который 29 ноября 1223 года был утвержден буллой папы Ганория III. Оригинал окончательного устава дошел до наших дней и хранится в монастыре в Ассизи. Епископ Ганорий раб рабов божьих, возлюбленным сынам, брату Франциску и другим братьям из ордена братьев меньших, шлю приветствие и апостольское благословение. Всегда снисходит апостольский престол к благочестивым мольбам и достойным желаниям просящих о даровании благосклонности. Поэтому, возлюбленные сыны в Господе, склонившись к вашим благочестивым просьбам, устав нашего ордена, нашей апостольской властью, утверждаем. Первое. Во имя Господа. Устав и жизнь братьев меньших таковы. Соблюдать Святое Евангелие Господа нашего Иисуса Христа, живя в послушании, без собственности и в чистоте. Брат Франциск обещает послушание и почтение господину Папе Гонорию и законным его преемникам, и Римской Церкви. Прочие же братья обязаны подчиниться брату Франциску и его преемникам. Второе. о тех, кто хочет принять эту жизнь – и каким образом они должны быть приняты. Если кто захочет принять эту жизнь и придет к нашим братьям, пусть отошлют его к министрам своих провинций, которым только и дается позволение принимать братьев и никому другому. Министры должны усердно расспросить их о католической вере и церковных таинствах. Если они верят во все это и хотят это верно исповедовать, неуклонно соблюдать до конца и не имеют жен, дав обед воздержания, пусть пойдут, продадут все свое и раздадут бедным. Затем пусть они облачатся в рубище испытуемых, в две рясы без капюшона и веревку на пояс и штаны, по окончании года испытания они должны быть приняты в послушание, пообещав всегда соблюдать такую жизнь и устав. Ни в коем случае нельзя будет им выйти из этого ордена, кроме как по решению папы, потому что по святому Евангелию Никто, возложивший руку на плуг и озирающийся назад, ненадежен для Царства Божия. Кто вынужден необходимостью, может носить обувь, и все братья пусть одеваются в скромные одежды. Третье. О божественном служении и посте, и как братья должны идти в мир. Священники пусть совершают службе Божию по чину Римской Церкви, за исключением псалтыри которые могут делать сокращения. Монахи же пусть читают отчинаж наш» 24 часа в утреннюю, 5 в утреннюю в часы 7, в вечерне 12, на повечерии 7, и пусть постятся от праздника всех святых до Рождества Господня. Пусть соблюдают другой пост Четыре Десятницы до Воскресения Господня, в другое же время не обязаны поститься, кроме Пятницы». Прошу, молю и убеждаю братьев моих в Господе, чтобы, когда будут в миру, не затевали ссоры словесных схваток, не осуждали бы других. Но были бы мягкими, миролюбивы и скромны, покорные и кротки, беседовали бы со всеми, как положено, подобающим образом. В какой дом войдут, пусть сначала скажут «Мир дому всему и по святому Евангелию пусть вкушают от всякой пищи какую им предложат. Четвертое. О том, чтобы братья не принимали денег. Настоятельно велю всем братьям, чтобы никаким образом не принимали никаких денег ни для себя, ни для другого лица. Однако пусть министры и только они для нужд больных и для того, чтобы одеть других братьев, через духовных друзей пусть возьмут на себя заботу о соответствии с местом и временем, и нахождением в холодных местностях, как им покажется необходимым оснаститься, и пусть соблюдается всегда то условие, чтобы, как сказано было, денег никаких не принимали. Пятое. О работе. Те братья, кому Господь дал благодать работать, пусть благочестиво работают, но так, чтобы, лишившись враждебного душе досуга, не угасил бы дух святой молитвы и благочестия, которому должно быть посвящено все приходящее. Из платы же за работу пусть возьмут необходимое для телесных нужд себе и своим братьям, кроме денег, и то смиренно, как подобает рабам Божьим. Шестое. О том, чтобы братья ничего не присваивали себе и о сборе милостини. Братья пусть ничего не присваивают себе, ни дом, ни поместье, ни что другое, словно странники в этом мире в бедности и смирении Господу служащие, пусть без смущения ходят за подаянием и не следует им стыдиться, потому что Господь ради нас сделался бедным в этом мире. Где бы ни были и ни находились братья, пусть считают друг друга членами одной земли, пусть безбоязненно открывает один другому свою нужду, потому что если мать питает и любит сына своего воплоти, насколько больше должен любить и питать брата своего духовного. И если кто из них впадает в немощь, другие братья должны ему служить, как хотели бы, чтобы им самим служили. Седьмое. О епитимии, налагаемой на согрешивших братьев. Если кто из братьев по наущении врага совершит смертный грех, то за те грехи братья должны последовать к министрам без промедления Сами же министры, пусть состраданием наложат на них епитимью через посредство других священников Ордена, как им с Божьей помощью лучше покажется все устроить, и должны опасаться, чтобы не гневались и не смущались из-за греха другого, потому что гнев и смущение в себе и в других прогоняют любовь. Восьмое. О безбрании генерального министра этого братства и о капитуле «Пятидесятницы». Все братья должны всегда иметь в качестве генерального министра и слуги всего братства одного из братьев этого ордена и строго его слушаться. Если он умрет, выбор преемника должен быть совершен провинциальными министрами и кустодами на капитуле в Пятидесятницу. И так раз в три года или в другой срок, как распорядится генеральный министр. Если когда-нибудь большинство провинциальных министров и кустодов признает, что вышеупомянутый министр не способен служить и быть полезным для всех братьев, то те братья, которые имеют право выбора, должны во имя Господне избрать себе другого генерала. 9. О проповедниках. Пусть братья не проповедуют в епархии епископа, если он запретил это, и ни один из братьев ни в каком случае пусть не отваживается проповедовать народу до тех пор, пока не будет проэкзаменован и испытан генеральным министром этого братства и не получит от него обязанность проповедования. Напоминаю братьям, чтобы в проповеди, которые они произносят, слова их были продуманы и просты на пользу почитания народу, чтобы говорили им о пророках и добродетелях, о каре и славе в кратких словах, ибо немногословен был Господь на земле. Десятое об увещевании и исправлении братьев. Братья, являющиеся министрами и слугами прочих братьев, пусть посещают и убеждают своих братьев и кротко и с любовью пусть исправляют их, не предписывая им ничего против совести и нашего устава. Подчиненные же братья пусть помнят, что для Бога они отреклись от собственной воли, настоятельно советую им, чтобы повиновали своим министрам во всем что обещали Богу соблюдать и что не против совести и нашего устава. Убеждаю и призываю в Господе, чтобы береглись, братья, всякой гордости, тщеславия, зависти, любостяжания, заботы волнения этого мира, злословия и роптания, и чтобы не стремились не знающие грамоты обучиться. Пусть помыслят, что более всего должны желать иметь дух Господень и его святое действие в себе. Молиться ему всегда с чистым сердцем и исполняться смирение, терпение в гонении и немощи, и любить тех, кто нас преследует и осуждает и уличает, потому что, говорит Господь, любите врагов ваших и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. 11 О том, чтобы братья не посещали женские монастыри. Строго приказываю всем братьям, чтобы не имели подозрительных свиданий и разговоров с женщинами. 12. Обедущих корабам Сарацином и другим неверным. Кто бы из братьев по божественному вдохновению не захотел пойти к Сарацинам или другим неверным, пусть прежде попросит разрешения у своих провинциальных министров. Министры же пусть никому не дают такого разрешения кроме тех, которых они сочтут способными для этой миссии. Никому из людей нельзя отменить этот документ, нами утвержденный, либо в безумной дерзости пойти против него, если же кто дерзнет посягнуть на это, испытает на себе гнев Бога Всемогущего и святых Петра и Павла, апостолов его. В своей деятельности Франциск не имел себе равных, творя добро, как всем казалось, без всяких усилий. Он стал основателем нового духовного движения, предопределившего дальнейшие пути западного монашества. Теперь монахи говорили с народом не только с помощью самоусовершенствования и духовных подвигов, но и с помощью проповеди и миссионерства. Искусство раннего возрождения было основано на духовности Франциска Осиского, его поэтическом даре, непосредственной любви ко всему живому и неживому, Последние три года жизни, с 1223 по 1226 годы, Франциск не стал занимать никаких должностей в Ордене. Он был канонизирован уже через два года после смерти. В 1218 году в Ордене францисканцев было несколько десятков человек, в 1226 году более десяти тысяч членов. Генеральный министр и выдающийся организатор францисканского ордена Илья Картонский, друг папы Григория IX, создал четкую иерархию братьев меньших. Он разделил Европу на миссионерские провинции, создал францисканские школы, построил много монастырей и церквей, начал строительство величественного храма на родине святого Франциска Сизи. Братья францисканского ордена проповедовали и занимались миссионерской деятельностью В землях Сарацин, Язычников, Греков, Болгар, Куман, Эфиопов, Сирийцев, Иберийцев, Алан, Катаров, Готов, Зихоров, Русов, Якобитов, Нубийцев, Нестариан, Грузин, Армян, Индийцев, Московитов, Татар и Мадьяр. Римская католическая церковь увидела в деятельности францисканцев высшее понимание христианства. Братья меньшие были тесно связаны с римской курией францисканцы часто сталкивались с местными епископами и приходским священством и ватикан всегда покровительствовал ордену францисканцы стали пользоваться огромной популярностью и орден получал много пожертвований со стороны светского общества на которые строил монастыри больницы школы приюты из привилегий данных ордену главное было право проповеди и совершение таинств Проповедь братьев меньших проникали во все слои населения. Они активно боролись с противниками Ватикана. Францисканцы, как и доминиканцы, начали играть важную роль в работе инквизиции, боровшейся с ересями. В 1256 году Папа Александр IV дал Ордену право свободного проповедования в европейских университетах. На кафедрах славнейших учебных заведений францисканцы оказали большое влияние на развитие философии, точных и естественных наук. Святые Антоний Падуанский и Бертольд Регенсбургский своими великолепными проповедями собирали десятки тысяч слушателей по всей Европе. Во главе посольств Ватикана к монгольским ханам в глубине Азии стояли францисканцы Плана Карпини, Гильом Рубрук, и Бартолемей Кремонский. Братья меньшие проповедовали в Китае, Тибете и Иерусалиме, в котором построили свой монастырь в Боснии, Сербии, Болгарии и Литве, по всей Европе. В 1260 году новый руководитель францисканского ордена святой Бонавентура, которого называли вторым основанием братства, на генеральном капитуле принял «Норбонские конституции». Было осуждено чрезмерное увлечение бедностью. Большие францисканские монастыри выводились из-под власти епископа, в епархии которого находились. Создавалась сеть францисканских школ и кафедр в университетах. Святой Боновентура, написавший много теологических сочинений, в 1273 году был возведен в сан кардинала Римской католической церкви. Он разработал фундаментальную иерархию устройства мира. В церковную иерархию входили народ, чиновники, государи, младшие клирики, священники, папы, монахи монастырей с общежитным уставом, монахи созерцательных орденов, францисканцы, святые подвижники, святой Франциск. Внутренняя иерархия включала возведение, наставление, ведение упорядочение, укрепление, повелевание, поддерживание, откровение помазание В небесную иерархию входили ангелы, архангелы, начальство, власти, силы, господство, престолы, херувимы, серафимы. В конце тринадцатого века в ордене францисканцев образовалось два течения, по-разному реализовавшие заветы святого Франциска, его отношение к бедности и к строгости соблюдения устава. Францисканцы, занимавшиеся изучением и пропагандой трудов Иоахима Флорского, стали называться спиритуалами, мужами Духа. Во главе спиритуалов, сосредоточившихся в Италии Южной Франции, стоял Петр Алива. Он разработал идею постепенного развития церкви, проходящей через семь стадий или эпох. Последняя эпоха будет благодатным царством Святого Духа, предвестником которого является францисканский орден. Конвентуалы, осуждавшие иоахимизм, составляли второе течение в ордене. Римский папа Климент V в декларации 1311 года пытался примирить обе группы, но безуспешно. В 1328 году спиритуалы были отлучены от церкви папой Иоанном XXII. В XV веке конвентуалы и новые строгие обсерванты разделились как бы на два ордена. В 1517 году була папы Льва X окончательно закрепила разделение ордена на две ветви, за которыми осталось общее название францисканцев. В 1528 году из обсервантов выделились знаменитые капуцины. Французская революция, реформа императора Иосифа II, спекуляризация монашеских земель при Наполеоне в начале XIX века сильно уменьшили количество францисканских монастырей и монахов. Много братьев меньших переселилось в Англию и США. Францисканцы – влиятельный католический орден, возглавляемый генералом, избираемым на шесть лет. В нем в конце 20 века насчитывалось более 30 тысяч монахов.